Глава 34. Коктейль в Таджи. Бомбей. Сентябрь 1921 года. В погожий день под конец сезона дождей Первин отправилась в Тадж-Махал-Палас встречу с Розиёй и Мумтаз. Войдя со стороны сада, она оставила зонт на длинной стойке вестибюле, а портфель взяла с собой. Он весил немного. Внутри было лишь несколько листов бумаги и чеков. Первин заказала столик в том же зале, в котором ее родные когда-то познакомились с Адавала. Впрочем, она пообещала себе не думать о Сайрусе, которого уже не было в Бомбее. Гюльнас выяснила, что через две недели после встречи с Первин Сайрус, вопреки воле врача, выписался из клиники и в сопровождении слуги уехал поездом в Калькуту. Первин полагала, что там он либо окончит свои дни, либо внезапно пойдет на поправку и выживет. Пуршотам Кхош — Присматривал за ним и пообещал, если что, сообщить Джамшиджи о его смерти. ⁇ Когда ты овдовеешь, у тебя начнется новая жизнь ⁇,⁇ заметил Джамшиджи. В голосе его звучала надежда. ⁇ Сможешь еще раз выйти замуж? ⁇ Кто знает? Может ты мне подаришь внуков раньше, чем растом? ⁇ Первин не присмотрела себе жениха, да и родителей, не просила этим заниматься. Мечтала лишь о том, чтобы стать тетей, и уже говорила об этом Гюльнас. Размышления первин прервались, когда Митродотель отвёл её на другой конец зала, к столику в углу, за которым уже сидели Мумтаз и Розия. На Мумтаз была очень изящная кремово оранжевое шелковое сари с узором пейсли, а Розия выглядела чрезвычайно элегантно в неброско-синем сари с серебряной вышивкой. Головы у обеих были покрыты, как и у первин, признак женской скромности, общий для их культур. Улыбнувшись вдовом, Первин извинилась за то, что заставила их ждать. «Вы обе прекрасно выглядите. Я особенно рада тому, что вы смогли прийти, Мумтаз, как малышка Айша. Плачет очень музыкально, хотя ей всего полтора месяца. Счастье, что Ая Тайба туговато на ухо. Но надолго я задерживаться не смогу. Через пару часов она проснется и захочет моего молока». Мумтаз с довольным видом хихикнула: Знаете, я совсем не расстраиваюсь, что родился не мальчик. Все так хорошо устроилось. Растом нашел Мумтаз квартиру в прекрасном новом здании на Непианси Роуд. К ней часто заходила сестра Таньвьер. При этом Мумтаз считала, что пока сестре переезжать к ним не стоит, поскольку Ая Тайба живет с ней и прекрасно справляется со своими обязанностями. В той же квартире ночевали Фатима и Зейд, выполняя мелкие поручения после уроков в школе. Дамы заказали блюдо дня, ягнятину с грибами, к нему рисовый пилав и мороженое. А после этого первин раскрыла портфель. Каждая она передала документы, где описывалось распределение наследства, оставленного Фаридом. Разия молча читала английский документ, Мумтаз озадаченно взглянула на первин. Вы не могли бы мне сказать, что здесь написано? спросила она. «Во-первых, что я заплатила все долги кредиторам, так что по этому поводу волноваться нечем. начала Первин. «Что касается вашей доли, вы с Розией получите по 7300 рупий каждая. Кроме того, каждый из вас имеет право на небольшой процент прибыли с текстильной фабрики Фарида, если дела там опять пойдут хорошо». «Кстати, я не хочу забирать землю и фабрики в единоличное владение», — вставила Розия. «Хочу, чтобы они обеспечивали будущее всех детей». «Понимаю вас», — кивнула Первин. «Но если вы хотите быть уверенной в благополучии своей дочери, землю следует записать на ваше имя. Тогда фирма будет каждый год выплачивать вам деньги за аренду. Важно отделить стоимость земли и стоимость фабрики друг от друга. Если фабрика закроется, вы сможете продать землю, а деньги от продажи передать Амине». я обдумала слова Первин, кивнула. «Те же деньги можно использовать в помощь вакфу», «Мне это представляется разумным. Вы составите соответствующие документы? Прямо завтра». Первин снова посмотрела на Мумтаз. «Главный актив пока не реализован. Я имею в виду бунгало. Оно принадлежит в долях вам, Разие Бегум, а также Джумджуму и девочкам. Определенная доля причитается и Сакине Бегум». разия поморщилась. «Думать противно, что придется делиться и с ней. Я считаю, наказание всего лишь в год тюремного заключения, неоправданно мягким. Я не скорблю о гибели Мукри, но никогда не прощу ей того, что она пыталась убить мою единственную дочь». Первин помолчала, думая о том, как рухнул мир Сакины. А с ним улетучился и ее здравый смысл. Теперь она, скорее всего, до конца жизни будет жить с родителями, если только они не найдут ей жениха, которого не испугает срок за убийство. А что вы слышали про Насрин, Ширин и Джумджума? Поинтересовалась Мумтас. Я не могу их забыть. Они мне как родные. Они здоровы. Растут под присмотром бабки и деда, ответила Первин. Если это разрешено, я бы съездила к ним вместе с Айшей. Хочу, чтобы она познакомилась со сводными сестрами, сказала Мумтас. Я думаю, они будут вам очень рады. Первин уже дважды побывала в Ауде. Хотела убедиться, что у девочек все неплохо. Возвращаясь к вопросу об бунгулам. «Как вы хотите с ним поступить?» «Мне кажется, стоит его продать», — высказалась Разия. «Мумтаз со мной согласна. С ним связано слишком много дурных воспоминаний. Мы не хотим туда возвращаться». «Да и зачем нам опять жить за Джали?» — добавила Мумтаз, содрогнувшись. «Я мечтаю всю оставшуюся жизнь смотреть в нормальные окна». «Как вам известно, по нашим законам о наследстве, большая часть недвижимого имущества принадлежит детям», — сказала Первин. «Дети, ваши и сакины, совместно унаследовали более 80%. Если вы хотите продать бунгало сейчас, а не ждать, когда дети вырастут и смогут принять самостоятельное решение, нужно получить так называемую «привилегию». «А что такое привилегия?» — испуганно спросила Мумтаз. «Это значит, что судья даст разрешение нарушить закон ради благого дела», — пояснила Первин. Чтобы получить привилегию на незамедлительную продажу недвижимого имущества, нужна санкция родственника мужчины. Я уже разговаривала с двоюродным братом вашего мужа Мухаммадом. Он теперь руководит текстильной фабрикой. Судя по нашим беседам, из него получится надежный и чуткий распорядитель. А вы уверены, что он не отберет у нас деньги? Мумтаз бросила на первин настороженный взгляд. Он ведь может поступить так же, как и мистер Мукри. Разия ласково улыбнулась Мумтас. Мы с ним встретимся и зададим ему все эти вопросы. И только потом позволим Первин Биби действовать дальше. Кроме того, нужно, чтобы он зафиксировал все свои намерения в письме. «Ничего себе! Из вас получился бы отличный юрист!» — восхитилась Первин. Мумта сморгнула. «Какая умная мысль! Разья, ты правда согласна сходить со мной на эту встречу?» «Разумеется». «Кстати, отказаться от Пурды оказалось совсем не так трудно, как я думала раньше». Заметила Розия, обводя взглядом оживленный зал. Вид у нее при этом был очень уверенный. мне не нравится приглашать меня к себе в школу и показывать разные городские достопримечательности. Никто нас пока не обижал. Полагаю, все знают, что я мать, и поэтому относятся ко мне с уважением. «Как оно и должно быть», — заметила Первин. «Мне было очень приятно жить в вашем доме, но я хотела бы снять квартиру в том же здании, что и Мумтас» сообщила Разия, легко накрыв ладонью ладонь другой вдовы. «Мы будем считаться подругами, а дочери наши пусть растут как сестры, добавила Момтаз, и на лице ее наконец, распустилась ласковая улыбка. «Я убеждена, что желающих купить ваш дом будет немало», сказала Первин, тут же вспомнив про связи Растама. «Вот только вы расстроитесь, если его снесут, потому что теперь на Малабарском холме это обычное дело». Разия серьезно глянула на Первин. Наверное, даже лучше, если этого дома не станет. Тогда и трагедия уйдет в прошлое. Я вообще не хочу видеть этот дом снова. Содрогнувшись, добавила Мумтаз. Разия заговорила громче. Кстати, если я перееду в дом, где живет Мумтаз, не исключено, что через год меня ждет еще один переезд. Я недавно получила письмо с предложением руки и сердца. «И вы оставили такой сюрприз на конец разговора?» — смеясь, воскликнула Первин. «Рассказывайте!» «Это, разумеется, капитан Али», — созналась Разия. После окончания даты капитан Али попросил разрешения посетить Разию в доме у Мистри. Офицер индийской армии оказался настоящим джентльменом с благородной выправкой и добрым взглядом. Он крайне галантно вёл себя со всеми и настоял на том, чтобы Первин и Джамшиджи — остались в комнате, пока он беседует с Розией. Они сидели на стульях на расстоянии ровно в полтора метра друг от друга. Первин отметила, что у этих двоих, а они последние четыре года вели постоянную переписку и дважды разговаривали, находясь по разные стороны перегородки, оказалось много общих тем для беседы. При следующем визите присутствовала Амина. Она оправилась от потрясения и теперь ходила в ту же школу для девочек, в которой раньше училась Первин. «Если Ами выйдет за капитана Али, мы будем много путешествовать», — поведала Амина Первин. «Можем поехать в Нью-Дели или в Пишавар, в Бирму или Мандалай. Семьи военных все так живут. Приезжаешь в новый гарнизон, приспосабливаешься. Приходится учить разные языки и смотреть на разные страны». «А ты не очень будешь скучать по Бомбею?» — спросила Первин. «Мы всегда можем вернуться». Вы представляете, можно осмотреть всю Индию, используя железнодорожные проездные билеты для членов семьи индийских военнослужащих. Я так надеюсь, что он сделает маме предложение, как оказалось, сделал. «Как вы собираетесь поступить, Разия Бегум?» спросила Первин. «Прежде чем принять решение, я бы хотела встретиться с ним еще несколько раз». Разия вздохнула. «У меня нет нужды вступать в брак. Но это было бы неплохо». «И, разумеется, у меня будет собственный дом, где я всегда смогу пожить, если захочу». После оживленной трапезы Первин вручила дамам чеки на наследство. Мумтаз с Разией согласились доехать на машине Мистри до банка. «Вам не обязательно с нами ехать. У нас есть банковские счета, и если понадобится, я помогу, Мумтаз», заявила Розия, когда они стояли у входа в гостиницу, дожидаясь, пока подъедет на Даймлере Арман. Первин хотела было возразить, а потом вдруг поняла. «Им очень важно быть самостоятельными. Нужно предоставить им такую возможность. Отличная мысль. Потом попросите Армана сразу же отвезти Мумтаз-бегум домой. А вы, я бегум может, приедете сюда, и мы вместе вернемся к нам в Дадар? Я попрошу Армана подождать вас». Проводив вдов, Первин обвела взглядом открытую пальмовую гостиную отеля и море. Терраса с видом на океан была забита дамами, англичанками и индианками, которые наслаждались чаем и коктейлями. Первин показалось, что она узнала белокурые волосы, раздуваемые ветром. Подошла поближе. Оказалось, что это действительно Элис. Как великолепно, что ты здесь, дорогая! Элис протянула руки и заключила первин в объятия: Для виски содовая еще рановато, да? Я попыталась его заказать, а официант почему-то принес мне чай. Видимо, языковая проблема. Первин помахала рукой молодому официанту, тот подошел принять заказ: Джин с лаймом, пожалуйста, и виски с содовой, и орешков. В нашем отеле одиноким дамам не подают спиртное, официальным тоном объявил официант. А мужчинам подают? Да? осведомилась первин на Хинди. Объясните, пожалуйста, почему. Официант нервно взмахивал руками. Дамам, которые пришли сюда выпить чаю, это может не понравиться. «Наверное, опасность скорее в том, что любительницы чая могут к нам присоединиться. И будет у вас на руках толпа буйных громогласных тетушек. с лукавой улыбкой добавила Элис. Первин достала из сумочки визитную карточку, вручила официанту. «Вы, может, этого и не знали, но я практикующий поверенный. Не могли бы вы пригласить сюда дотеля? Через две минуты на Первин уже хмуро смотрел напыщенный англоиндиец «Мисс Мистри». «Что тут за недоразумение? У нас свои правила!» Первин улыбнулась ему и сказала. «Хочу вам задать несколько вопросов. Я слышала, что этот прекрасный отель был основан ради того, чтобы индийцы и иностранцы могли пользоваться в нем равным гостеприимством. Это так?» Он кивнул. «Безусловно. То, что гости мужчины могут употреблять алкоголь, а гости женщины нет, идёт вразрез с понятием о равном гостеприимстве. Не так ли? Ну, я... ну, даже не знаю, но больше ему сказать было нечего. Через пять минут перед первин стоял ледяной бокал с джином и лаймом, а перед Элис — виски с содовой. «За силу женщин!» — предложила тост Элис. «За силу женщин!» — согласилась первин. И они чокнулись. Конец. Издательство «Попкорн Букс» представляет. Суджата Масси. Малобарские вдовы. Первин мистри. Книга первая. Читала Елена Греб.